Лирическое отступление 2. Проблема СССР 1985 года. Творческая интеллигенция, в общем, копила злобу, выплескивая ее на кухонных посиделках и первомайских шашлыках, что ее интеллигенция затирают и кошмарят цензурой. А если б не затирали и не кошмарили, она бы, интеллигенция, ого-го бы, что выдала на поверхность, так что все рты раскрыли бы от изумления. Но если вглядеться в существо проблемы, то получится совсем даже обратное. Вспомним угар перестройки и вольно незалежные девяностые годы. Много ли мировых шедевров мы получили за освобожденной от цензурно-партийных пут творческой прослойки? Да ни хрена подобного! По пальцам двух рук пересчитать можно, что достойной литературы, что кинопроизведений, балабанов, пелевин, да и все на это К тому же, если совсем честно, то упадок в этих областях начался уже с началом восьмидесятых. Примерно в это время закончился творческий толчок, который дала оттепель. Что там можно вспомнить из искусства восьмидесятых? Разве что «иди и смотри да киндзадзу!» Ну, собачье сердце еще, возможно, каким-то чудом вышедшее от беспросветного в общем и целом бортко Так что уныние творческой прослойки имело под собой не только мелко субъективное но и жестко объективное основание. Про коммунистическую идею уже никто не вспоминал даже в юмористическом ключе. Все сроки обещанного наступления коммунизма закончились, а с кончиной Суслова об этом перестали говорить и в официальных выступлениях. КПСС медленно, но верно вырождалась в закрытую секту прием в которую стоил рубль, а выход — два. Никто оттуда не выходил. Ну, не считая экстраординарных случаев, когда вдруг партиец совершал совсем уж выдающийся поступок, который покрыть никак было невозможно. Таких быстренько и тихо исключали, иногда задним числом. Таким образом, общая картина общественного поведения была такой. Рабочие ковали чего-то железного, а после работы баловались зеленым змеем на троих. Крестьяне, в общем, занимались тем же самым. Пахали, сеяли, жали, а в промежутках гнали самогон из приватизированного в колхозе зерна. Интеллигенты наливались злобой, но в какие-то действия это выливалось очень малого процента. Руководители ритуально произносили правильные речи с трибун и строили планы на будущее. Дважды в год, 1 мая и 7 ноября, все коллективно посещали праздничные демонстрации. Вот за этим строго следили. Если не пошел туда без объективной причины, орг-выводы самые неприятные могли последовать. А народ, в общем-то, и не отлынивал. После раздавленной в подворотне поллитра ноги сами несли к трибуне с первым секретарем, да и лозунги кричались как-то веселее. Система, короче говоря, закостенела и устоялась. Дерево двадцати-тридцатилетнего возраста! Пока оно молодое, это дерево, его можно гнуть и ломать во все стороны, а по истечении некоторого времени ничем его уже не возьмешь, кроме бензопилы «Дружба». Но кто же знал, что дерево советского строя оказалось совсем не дубом и даже не сосной, а совсем наоборот тополем. Растет быстро, но каждое лето досаждает аллергическим пухом, плюс там очень хрупкие они тополя. От сильного ветра, не говоря уже про ураган, запросто может сломаться пополам, доставляя много лишних хлопот коммунальным службам и обычным гражданам. Однако все вышесказанное никоим образом не относило к советскому ВПК. Здесь, наоборот, наблюдался расцвет и многочисленная прорыва будущее Вспомнить хотя бы Ту-160 или «Белый лебедь», впервые полетевший в 81 или Су-27 ставший на боевое дежурство в том самом 85-м. Он опередил всех конкурентов на две головы и стал образцом для подражения в последующие 20 лет. Вертолетостроении также никакого застоя не наблюдалось. Ми-24 и Ми-8 были самыми покупаемыми моделями в мире. На выходе был прорывной КА-50. В космической отрасли на выходе была тяжелая ракета «Энергия» и многоразовый «Буран». А еще вот-вот должна быть выведена на орбиту станция «Мир», тогда как у американцев, основных наших конкурентов в этой области, даже проекта орбитальной станции не имелось. Вышла на накатанные рельсы программа строительства советских авианосцев, стыдливо называемых тяжелыми авианесущими крейсерами. Заложены «Рига», позднее переименованная в «Варяг», и «Ульяновск», Зенитные ракетные комплексы С-300 успешно прошли полевые испытания и стояли на вооружении с конца 70-х. 11 марта 1985 года. Москва, улица Косыгина. Романов вернулся в свою квартиру на Косыгина, предоставленная ему управделами Совмина уже в первом часу ночи. Жена вчера уехала в Ленинград повидаться с дочкой, так что он один был в этих огромных трехкомнатных апартаментах на третьем этаже. Он полистал сегодняшнюю прессу и сводку новостей, составленную его помощником, задержался на ситуации в Афганистане. К марту 1985-го стало совершенно очевидно, что советское руководство совершило большую ошибку, введя войска в эту страну в морозном декабре 1979-го года. Случилось ожесточенное противостояние двух внутриафганских группировок, в котором не было видно никаких просветов на ближайшие годы. Бабрак Кармаль при этом вел себя так, как будто наши войска собираются прикрывать его вечно. В феврале были две успешные атаки оппозиции. На авиабазе «Шиндан» сгорели 11 бомбардировщиков Ил-28, а в рухе ахмат Шах разгромил базу ДРА так, что в живых совсем никого не осталось. «С афганом надо что-то делать», — подумал Романов. «Причем чем скорее, тем лучше» иначе мы получим то же, что получили американцы во Вьетнаме. Полное поражение, экстренная эвакуация и позор на весь земной шар. Ибо брака надо бы поменять на более гибкого политика. И командующего 40-й армии тоже бы хорошо бы сменить. Генералов хоть и носил соответствующую фамилию, обстановку контролировал слабо. Надо сразу Громова туда поставить, вот что. В этот момент зазвенел аппарат правительственной связи АТС-1 с гербом страны на диске. — Слушаю, — сказал в трубку Романов, затем выслушал несколько предложений, говорившихся быстро и сбивчиво, сдвинул брови и набрал другой номер, который знал и без справочника. — Сергей Леонидович, — сказал он министру обороны, — прошу прощения за поздний звонок. Ситуация экстренная. — Да, угрожает. Девятка может не справиться. Прошу подбросить подкрепление. Взвода будет вполне достаточно. Хорошо, жду и вслед за этим он повестил своих союзников по текущей борьбе, которые проживали в этом же доме, но на других этажах, и предупредил их о нововведениях. — Я сейчас тебе зайду, — сказал Щербицкий. — Мне недалеко. И через буквально пару минут в квартире Романова прозвенел дверной звонок. — Что стряслось? — спросил Щербицкий. — Зачем десантники? — Мне только что позвонил один доброжелатель, которому я доверяю, — ответил Романов. По его информации, сегодня ночью возможна разная провокации. — Стой, стой! — притормозил его Щербицкий. — Что за провокации? От кого исходят? Почему против нас? — Начну с последних вопросов, — усмехнулся Романов, — потому что мы главные соперники товарища Горбачева. И исходит все это, естественно, от него. А насчет деталей мой источник ничего сказать не мог. Могу только предположить, что нас могут, например, аккуратно вывести куда-нибудь и не допустить на завтрашний пленум. — Бред какой-то! — немедленно отреагировал Щербицкий. — Нас же «Девятка» охраняет. Кто и куда нас может вывести — «Девятка» — это ведроство Чебрикова, а он на стороне Горбачева, — заметил Романов. Так что, как говорит восточная поговорка, «На Аллаха надейся, а Ишака привязывай. Десантники не помешают». Другой вопрос, как на это отреагирует тот же Горбачев не говорю уже о Чебрикове, но дополнительных десантников. Пусть как хочет реагирует зло, отозвался Романов. А нам главное дотянуть до пленума и правильно там проголосовать. Хрущев в октябре 64-го, кстати, тоже, наверное, думал, что его девятка охраняет. А у девятки было свое мнение на этот счет. — Ну, может быть, ты и прав, — задумался Щербицкий. — Выпить есть что-нибудь? — Конечно. — открыл стеклянный шкаф Романов. — Что предпочитаешь? — Коньяк пять звездочек, столичная. Во, виски и есть Джонни Уокер. — Давай водку, — махнул рукой Щербицкой. — Я тут краем уха слышал, что на пох похороны собирается весь мировой бамон С ними ведь встречаться придется. — Ну, тому, кто выиграет борьбу за пост. Ты как, готов к этому? — Всегда готов, — ответил Романов, проглотив стопку столичной. — Я знаю, что точно приедут Гельмут коль с вами Терран и Беттина Кракси. Тэтчер под вопросом. А от американцев вице-президент должен быть, как его, Буш, кажется. А от Китая? Дэн собирался. С ним очень хотелось бы поговорить поподробнее. В это время зазвонил телефон правительственной связи. Романов выслушал, что ему сказали, потом обернулся. Все в порядке. Периметр нашего дома взят под контроль. Сейчас идут переговоры с людьми из охраны. Опять звонят. На сей раз это оказался Чебриков, который желал узнать, что за люди прибыли к дому на Косыгиной и с чем это связано. — Виктор Михайлович, — ответил ему Романов, — мне поступили данные о возможных провокациях против меня, Щербицкого и Кунаева. Я принял необходимые меры. — Нет, с вами я планировал связаться сразу после этого, но вы быстрее позвонили. Остаток ночи и утро прошли без происшествий. Перед тем, как спуститься в личную Черную Волгу, он позвонил Соколову и отменил дежурство десантников. Щербицкий с Кунаевым предпочли ехать с ним в одной машине. От греха. «У нас еще час до начала совещания», — сказал Романов, глядя в окно на проносящуюся мимо весеннюю Москву. «Можно попытаться перетянуть на свою сторону кого-либо из горбачевских сторонников». «И кого же конкретно вы имеете в виду?» — справился Кунаев. «Так, кто там у нас в списке?» Романов достал лист бумаги из кармана и развернул его. Вычеркиваем самого Горбачева и его свиту — громыка Алиева, Чебрикова, Шеварнадзе, спринкнувшим Лигачевым и Рыжковым. На этих тратить время бесполезно. А вот Соломенцев, Пономарев Капитонов заслуживают нашего внимания. Давайте так сделаем. Побеседуем с каждым с глазу на глаз, а затем, может быть, объединимся и попробуем устроить что-то вроде мозгового штурма.